Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов. Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки «Гориллы Молли» выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что кроме нее ни одна живая душа в Песчеславе не ест редкостных плодов. Но семейство брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем. Выставочный сторож не устоял перед посулами брака. На чайном столе браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душой и телом. Со времени исчезновения Филюрина дом браков затих. Молодые люди перестали ходить, Чарльстон прекратился — А здоровье Гориллы заметно улучшилось. Она получала теперь свою порцию бананов полностью. Дела брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов. Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный. «Если так будет продолжаться еще неделю, — кричал он, — я пропал!» В такую минуту пришел к нему Доброгласов. — Ну, как насчет пыщи? — зло спросил его брак. Пыщей Николай Самойлович называл все имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. Как насчет пыщи значило, как вы зарабатываете, нет ли какого-нибудь дельца, что слышно в губса в нархозе, с кем вы теперь живете, получена ли в Губсоюзе мануфактура, почем сегодня на Черной бирже турецкие лиры? Многое. Почти все обозначалось словом «пыща». Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил «плохо». «Душат?» — спросил брак. «Уже задушили», — ответил Каин Александрович. «С работы сняли. Того и гляди, под суд попаду». «За что?» «По вашему делу» подряд на фонари. Значит, выходит, что и я могу попасть с вами. Вполне естественно. Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время. Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу и играет на мандалине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что, если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. «Вы лиходатель, а я взятка братель, а никакая неблагодарность. Для нас обоих существует одна статья, поэтому нам надо спасать друг друга».